Бетховен, очень красивая, очень возвышенная, оставившая меня, однако, совершенно холодной, как, впрочем, и другие стихи. Все они были отмечены той самой невеселой скованностью, которая поразила меня несколько лет тому назад, когда поэт сам читал свои стихи. Если тогдашнее мое ощущение подтверждается и через пять лет, то, вероятно, следует считать его окончательным и смириться с тем, что трудные годы, постоянная переводческая работа сделали свое дело, и, как это нередко бывает, поэт Николай Заболоцкий, столь необычно начавший, превратился в серьезного, спокойного, пристойного ленинградского поэта, в какой-то мере вторичного и даже книжного. Проще всего было на том и порешить, и опубликовать что-либо из отобранных самим Заболоцким стихов. Но что-то во мне отчаянно сопротивлялось подобному решению. Понимая, что в этот вопрос следует внести полную и окончательную ясность, я позвонила Николаю Алексеевичу и попросила разрешения встретиться с ним. Он охотно, но сдержанно согласился и пригласил меня приехать к нему на беговую. Я приехала к нему днем, и он принял меня в большой, светлой, очень чистой, просто обставленной комнате. Мы сидели за круглым столом у окна, за которым в полисаднике, квартира была на первом этаже, На полуоблетевшем осеннем кусте отчаянно суетились воробьи. «Мы их кормим, вот и привадили», — объяснил Николай Алексеевич. Он был, как обычно, издержан и немногословен, но очень внимателен, и, насколько это было для него возможно, заинтересован. «Мы очень хотим вас опубликовать», — твердил я, «поэтому у нас должно быть много стихов, много возможностей. Дайте нам еще стихи, побольше стихов». Николай Алексеевич протягивал мне одно за другим отдельно отпечатанные, прекрасно отпечатанные на прекрасной бумаге стихи. Я читала их одно за другим, что-то откладывала, что-то перечитывала, и меня не покидало ощущение грибника, попавшего в грибное место и безошибочно ощущающего, что где-то рядом сидят желанные, прекрасные, великолепные грибы, что нельзя уходить отсюда, пока во что в это не стало не найдешь их. В ходе нашего разговора Николай Алексеевич откуда-то достал и зачем-то положил на стол рядом со мной три тоненьких книжки. Все, что он издал за всю свою жизнь. Я сразу представила себе, сколько книг издали иные мои товарищи, поэты, никак не смеющие претендовать на равенство с Николаем Заболоцким. Да и у меня книг было много больше, хотя и меньше, чем у других моих ровесников, но все-таки... Я ощутила какое-то смутное чувство, словно бы я была повинна в том, что у прекрасного поэта, много горя в жизни слепнувшего и уже шагнувшего за пятьдесят, издано только три тоненькие книжки. Я ничего не сказала, ничего не смогла сказать, но, вероятно, то, что я ощутила, было столь сильно, что как-то проявилось. Я не мог сидящий рядом человек при всем его внешнем спокойном облике достаточно, наверное, напряженной и с обнаженными нервными окончаниями, не ощутить моего состояния. И, может быть, именно это состояние и расположило его в мою пользу. Вдруг Заболоцкий, отодвинув в сторону папку с отдельными стихами, протянул мне толстую большую книгу в формат листа, пищи, бумаги, заключенную в твердый переплет. Здесь все, что я написал за несколько последних лет, все, что я считаю стоящим. Представьте сами, если хотите», — просто сказал Заболоцкий и вышел из комнаты, оставив меня один на один со своими стихами. Вот тут-то я и нашла их, одно за другим. Журавлей, некрасивую девочку, прохожего. Помню, как вздрогнула, прочитав первые строчки прохожего. Исполнен душевной тревоги, в триухе, с солдатским мешком, По шпалам железной дороги шагает он ночью пешком. Ибо сразу мне вспомнилась встреча на зимней переделкинской дороге, ведущей мимо погоста к станции. И человек, показавшийся мне Заболоцким. И то мое волнение. Все это было написано в найденных мною, наконец, стихах. И еще много стихов, поразительных стихов, такого высокого душевного строя и лада, Такой поразительной ясности, Что все вокруг них словно Озарилось и засверкало. И второй раз в жизни —